Глава 3 Руки в гору и без глупостей. Невысокий широкоплечий мужик в сером городском камуфляже вытащил пистолет и начал обходить меня сбоку. Машинально отметил, что наемник двигается по дуге, грамотный, не хочет перекрывать своим напарником сектор стрельбы. Я терпеливо дождался, пока он подойдет ко мне достаточно близко, чтобы заметить заранее заготовленную куклу. Увидев в моих руках сверток, наемник оживился. "Держи", крикнул я и швырнул ему обманку. Боец дернулся, чтобы ее поймать, но в последний момент что-то почувствовал и уже находясь в прыжке, нажал на спуск. Два выстрела слились в один. Но я оказался быстрее. Парабеллумская пуля попала наемнику в грудь. Крепыш упал на спину и тут же схлопотал вторую пулю, угодившую чуть ниже кромки композитного шлема. Швырнув обломок кирпича в дверной проем, я вломился в здание. Мой отвлекающий маневр сработал. Пока засевший там боец судорожно соображал, не граната ли залетела в комнату, я уже был внутри. Очередь из автомата чуточку опоздала, выбив лишь каменное крошево из массивной колонны, за которой я успел укрыться. Есть, я его засек. Стрелок занял позицию ведущий на второй этаж лестницы. Вдохнув новую порцию зеленой пыли, Дождался паузу между очередями и несколько раз выстрелил в сторону, где по моим расчетам, должен был находиться противник. Боец, видимо, решил, что попал в меня. Я подловил его именно в тот момент, когда он высунулся из укрытия, пытаясь оценить результаты своей стрельбы. Глок хлопнул несколько раз. Услышав грохот падающего тела, я бросился вперед. Автоматчик ворочался на полу и тянулся к нагрудному карману. Пули не смогли пробить бронежилет. Но боец лежал на спине и кашлял кровью. Скинув руку, я выстрелил, а затем быстро принялся стаскивать с убитого разгрузку. На лестнице раздался сдвоенный стук. Я упал на пол и прикрылся трупом наемника. Грохнуло. Мертвец дёрнулся, принимая порцию осколков. В ушах зазвенело. Пыль пылью, а злоупотреблять защитой не стоило. На верхнем пролете замелькал свет подствольных фонарей. Химический дым от взрывов еще не развеялся. Поэтому, когда первый из автоматчиков осторожно прошел мимо, я никак не выдал своего присутствия. Зато когда появился второй, я пырнул его на жовни, защищённую кевларом подмышку. Подхватив падающий автомат, я выпустил пару коротких очередей в спину первого наемника. Тот хоть и был под синей пылью, успел лишь немного сместиться. Отбросив автомат, я потянулся к кобуре с Глоком. В Спину что-то толкнуло. Я покатился по полу. Проклятие! Совсем забыла о ещё одном противнике, а он, пользуясь тем, что я был занят перестрелкой, спустился по второй лестнице и зашел мне в тыл. Действие зеленки почти закончилось, и столкновение с бетонным полом выбило из меня дух. Пока я разглядывал черные круги перед глазами и хватал ртом воздух, судорожно пытаясь вздохнуть, противник начал действовать. Его нога впечаталась мне в живот, затем в голову. Я сгруппировался, пытаясь прикрыться куда там? Проще было остановить пальцем пулю. Противник явно умел драться. Парой мощных ударов он пресёк все мои попытки к сопротивлению. Где груз? Отвечай быстро. Голос наемника был странным. Обычно так в американских фильмах говорят актеры, играющие плохих русских и иностранцев. Не дав мне прийти в себя, боец защелкнул наручники. Избавив меня от оружия, он продолжил избиение. Зло срывает гад. Где груз, отвечай? Противник явно начал терять терпение. Перевернув меня на спину, он включил фонарик и вытащил из разгрузки карту. Ты покажешь мне, где его спрятал, иначе я вышибу тебе мозги, зарычал он. Уже бегу, волосы назад, простонал я. Американец не оценил моего юмора и принялся работать ногами, остановившись, чтобы перевести дух, он произнес. "Соглашайся. Илья, вы бы из тебя все дерьмо. Страхуешься мудила!» Рассмеялся я, сообразив, что американец блефует. Я был нужен ему живым хотя бы до того момента, пока груз не окажется у него. Противник еще раз ударил меня ногой, заставляя заткнуться. Неяркий свет позволил рассмотреть наемника. Светлые глаза, тонкие губы, широкий жабий рот. броник, разгрузка с подвеской и винтовка. Странно. Вся снаряга явно импортная, только оружие выбивается из образа, ВССК или выхлоп. Необычный выбор для мешка. Тут патроны для подобного оружия большая редкость. А вот у остальных бойцов группы, как я успел заметить, были новенькие АК-12, явно унифицированное оружие. Мажор мать его. Интересно, нагрена ему такой ствол или все дело во мне? И предусмотрительный Янки готовился к снайперской дуэли. Да нет, глупость. У моего штуцера прицельная дальность куда как меньше, чем у этого монстра. Американец тем временем изучал мое оружие и снарягу, не обращая особого внимания на мои попытки подняться. Покрутив в руках пистолет, он отложил его на подоконник, а затем взял в руки штуцер. Размахнувшись словно палицей, вояка со всего размаха разбил приклад. Отбросив искалеченное оружие в сторону, он ехидно улыбнулся. Что, царь, к чему прямится? Неужели все дело в твоей безупречной репутации? Не бой дураком, скажи, где груз, и я оставлю тебя в живых. Да пошел ты, рыкнул я. Американец подошел ближе и вытащил из моей разгрузки портсигар, а затем его открыл. "Знаешь что, царь? Я же бросил курить пять лет назад. Не заставляй меня нервничать". Высыпав содержимое бумажных трубочек на пол, Наемник снова ударил меня, опять в голову. Перед глазами все поплыло. А когда я немного пришел в себя, то услышал то, что заставило меня зарычать от ярости. "Если не возражаешь, я оставлю его себе в качестве трофея", рассмеялся он, убирая серебряный портегар в отделение разгрузки. Еще раз пнув меня ногой, наемник взял стул и уселся напротив, наблюдая, как я пускаю из носа кровавые пузыри. Что, цир? Ты безмозглый идиот, резюмировал он. Я ничего не ответил, лишь сжался от очередного удара. Молчишь? раздосадованно произнес мой собеседник. Взглянув на наручные часы, он прошипел. "Фу, fuck it. Ладно, я устал с тобой возиться. Давай покончим с этим". Американец уселся на корточке напротив меня. "Вот карта". Договорить он не успел. Рывок Острый стеклянный осколок вонзился парню в глаз. Он дернулся, но я потянул его на себя и усилил нажим. Руку обожгло болью, но я с облегчением увидел, как противник падает на пол. "Отдохни", похлопал я сочащего ногами американца. Теперь главное успеть притащить сюда груз до того, как начнется ломка. До рассвета полчаса. Я должен успеть. Застанав, я растер пострадавшие руки. Если бы не спонтанно полученный микс Я бы не оправился от побоев. Смесь вышла хренового качества, но ее вполне хватило, чтобы унять боль в отбитых ребрах. Но как я уже уяснил, в мешке за все приходится платить. И с минуты на минуту меня должно накрыть. Тяжелую винтовку пришлось оставить. Перезарядив пистолет и забрав с трупа подвесную с парой магазинов, я побежал к своему тайнику. На улице было темно, шел мелкий противный дождь. Радовало лишь то, что вокруг было тихо твари пустоши не спешили на звуки боя. Добравшись до нычки, я откинул лист шифера. Раздавшийся детский плач прокатился по окрестностям. "Ну, тихо, тихо", сказал я, прижимая ребенка к себе. "Сейчас мы тебя покормим", проговорил я, пряча малыша под полу куртки. Плач не прекращался. "Да замолчи ты уже", рявкнул я. "Я же не железный". Ва-а! Да твою ж, парень, спящим ты нравился мне больше. Откинув край пеленки, я засунул ребенку в рот соску. На меня уставилась пара темных глаз, очень необычно для младенца. Иди он, парень, нужно спрятаться, а то на твой вопль соберутся все местные твари. Обратный путь не занял много времени. Куда больше я провозился с поиском входа в подвал. И Искомое обнаружилась под лестницей. Сбежав вниз, я вымочно улыбнулся. Ухватившись за металлический обруч, я заработал колесом. Руки дрожали, перед глазами все плыло. Удары сердца глухо отдавались в ушах. Оставив хныкающего ребенка в убежище, я поднялся наверх. Поборов накатившую тошноту, я собрал оружие и рейдовые рюкзаки убитых наемников и, кряхтя от боли, перетащил их вниз. Прикинув, что у меня есть в запасе десяток минут, я вернулся в холл. Выхватив пистолет, я повел им вдоль стен. На первый взгляд, здание ничего не изменилось. Все так же на полу валялись стреленные гильзы, остро пахло взрывчаткой. Тут же лежали убитые наемники. Вот только трупа американца среди них не было.